Глава шестая. Распахнув глаза, села. За окном только забрезжил рассвет. Несмотря на то, что в свою комнату я вернулась глубоко за полночь, усталости не чувствовала, а вот руки дрожали. Видимо, нервы шалят перед экзаменами. Тётушка с подготовкой мне помочь не могла, книг в библиотеке не было, и единственное, что мне могло помочь подготовиться это здоровый крепкий сон. Что бы там кто ни говорил, Но усталость никоим образом не сможет мне помочь пройти отбор в Академии двух богов. А вот помешать запросто. Из шкафа достала светло-зелёное платье с длинными узкими рукавами и туфли в тон на невысоком каблуке. Наспех расчесала волосы и, собравшись с мыслями, направилась к выходу из комнаты. Шторы в гостиной были почему-то плотно задвинуты. Хотя я точно помню, что вчера вечером ещё видела звёздное небо через мутноватое стекло. Решив, что одна из служанок заходила ещё до рассвета, чтобы... Выкинь из засохшей цветы из напольной вазы. Подошла к двери, нажала на ручку. Глухо лязгнул замок. Закрыто. Да быть такого не может. Какой к чему смысл запирать меня? Наверное, просто захлопнулась, подумал я, отолкая дверь плечом. Замок повторно лязгнул, подтверждая, что дверь всё-таки закрыта на ключ. Куда-то спешишь? из коридора послышался приглушённый голос. Марлеон. Марлеон. Передразнил меня братец. «Что такое? Завтрак ещё не скоро. Куда это тебя несёт такую рань, сестричка? Или ещё какому парню мозги задурило? Надеюсь, что на этот раз он будет как минимум графом». Злость смешивалась с бессилием. Кто бы мог подумать, что этот человек опустится до такой низости? «Но у меня к тебе есть предложение». Я слышала, как он усмехается, произнося эту фразу. «Я не знаю». Я выпущу тебя и помогу расторгнуть помолвку с Олесом, но при одном условии. Молчала. И прислушиваясь к тому, что он скажет, медленно двинулась в сторону комода из светлого дерева, прислонённого к стене у окна. Смотри, сейчас я тебя выпускаю. Затем мы идём вместе в палату магии и продаём твою искру. Треть денег твоя. После этого я как глава рода пишу письмо в ложу, где прошу расторгнуть помолвку между Шэрил Селенер и и о лесом Тамундам. Это, конечно, займёт какое-то время, а может даже дойдёт и до главного жреца в столице. Но ведь не это важно, а наша поддержка друг друга. Взамен же, подумав, добавил он. Я посватаю тебя за одного моего хорошего знакомого. Вместе играете, не выдержала я. А даже если и так, было слышно, что парень прислонился спиной к моей двери. Он в отличие от меня вечно выигрыше. Везёт ему, понимаешь? Так вот, зачем тебе деньги? крикнула я, выдвигая второй ящик сверху. И сколько ты уже должен? Штаны хоть запасные остались? Не это сейчас тебя должно волновать, хохотнул он. Глава рода продолжала я его злить. Ты забыл добавить слово будущий. Сука. Судя по звуку, он ударил с ноги по двери. Сильнее, братец, она хлипкая, может, и не выдержит. Пока он кричал оскорбления, Я шарила руками по заваленному тряпками дну ящика. «Ну где же они?» — шептала я с каждой секундой, всё сильнее погружаясь в панику. «Их там нет!» Словно видя, чем я занимаюсь, послышалась из-за двери. «Связка ключей, выданная тебе на совершеннолетие, к сожалению, бесследно пропала. Прости, сестрёнка. Я просто не успела тебя предупредить об этом». Вместо членораздельного звука из моей глотки вырвался рых злобы. «Нет, не сдаваться!» Должен быть выход. О, братья-близнецы, как же это глупо застрять в собственных покоях. Думы шарил, приказала я себе, подходя к окну и стараясь не обращать внимания на всю ту базарную брань, которую изливал на меня родной брат. Тётушка наверняка сейчас спит, ведь она планировала собрать вещи за эту ночь. Маменька, скорее всего, с ним заодно, а прислуга? Варльён мог бы подкупить или подготовить? Подкупить. Ага. Деньги у него откуда? Всё ведь проиграл. Так что скажешь насчёт моего предложения? Казалось, что говорит он замучную скважина. Да пошёл ты, в сердцах выкрикнула я, обхватывая себя руками за плечи. Хм, как знаешь, хмыкнул братец. Стопетельный экзамены заканчиваются через несколько дней. Сможешь протянуть в комнате без еды и воды. На сук можешь не рассчитывать, маминка обо всём побеспокоилась. Каждое его слово било по мне плетью. А твоя, говорит, что любимая тётушка Если попытается что-то сделать наперекор главе рода, вылетит отсюда, как дворовая шавка». «Не смей говорить о ней в таком тоне». Я слышала ложь, но от злости не могла понять, где именно он соврал. Мой голос звучал громче прежнего. «Как шавка отсюда вылетишь только ты!» «Неужели нравится, когда какая-то грымза отчитывает тебя за каждый шаг?» Хохотнул Вар Леон. Паника утихала, на смену ей приходила ярость. чистая, ни с чем не сравнимая злость, пожирающая изнутри, как огненный вихрь. От только моё чувство было ледяным, обжигало холодом. Боковым зрением я заметил в окне своё отражение. Волосы вздымались кверху, будто танцевали на ветру. Но не это привлекло моё внимание, а то, что они сменили цвет, из чёрного стали тёмно-синими. Моя сила, как у трёхлетнего ребёнка, усмехнулась я, поворачиваясь лицом к двери. А значит, что на эмоции она реагировать будет лучше, чем на холодный рассудок, по крайней мере, пока что. Следуя инстинктам, я выкинула правую руку перед собой, высвобождая всю злость, ненависть, обиду и страх. Волосы щекотали обнажённые плечи и шею, а дверь вздрогнула, как от сильнейшего удара. Замок обиженно звякнул и вырвался из деревянных оков косяка с треском ломая их. Распахнувшись, дверь силой толкнула стоявшего за ней человека. Не удержав равновесия, он отлетел к перилам. Слава братьям-близнецам, парень не сверзился на первый этаж. Убивать калечить его мои планы не входило. Подхватив подол платья, я бегом кинулась к выходу, надеясь успеть до того момента, пока Ваар Леон поднимется. Улыбка удачи медленно потухала, заменяясь кровожадным оскалом. Я была где-то на середине лестницы, когда за волосы больно дёрнули, а из глаз брызнули слёзы. Не удержавшись на ногах, я упала на спину, больно ударяясь позвоночником о ступени. «Ты никуда не пойдешь!» Брызжа слюной, как ненормальный, прокричал брат. «Что здесь происходит?» Холодным ветром голос Нирид Селинер прокатился по холлу. «Шерил, вар ли он? Я жду объяснений». Родственник отскочил от меня и спустился на одну ступень. «Матушка, она собирается идти на вступительные экзамены». Женщина лишь молча вскинула подбородок, глядя на нас снизу вверх. Потом повернулась к выходу. Так пусть идёт. Тебя это никоим образом касаться не должно. Но ведь мы вчера решили. Мы ничего не решали, повысила голос матушка. А сейчас сварлион, тебе пора собирать вещи. Куда это? Я всё ещё сидела на ступенях и пыталась понять, насколько сильно пострадала моя спина от падения на лестнице. Но вроде бы ничего не болело. Синяки, конечно, к вечеру проявятся, но их я как-нибудь переживу. Разговор Ростиников меня интересовал сейчас куда больше. Матушка с какого-то перепога поменяла свою точку зрения. Видимо, Варлеон Алгальме касаемо всего. Нас пригласил маркиз Кутён. А у него, насколько ты знаешь, младшая дочь на вдовине. Ты решила женить меня, не спросив моего мнения? Варлеон уже кричал, позабыв обо мне, а я не спешила ему напоминать. Ты будущий глава рода, припечатала матушка. «Это позор для семьи, если младший ребёнок встанет со сбранником перед ликом богов раньше, чем ты». «Она даже не назвала меня по имени». Удивилась я, чувствуя, как злость вновь начинает овладевать разумом. «И всё ещё хочет выдать за Олеса». «Это не обсуждается в Орлеон. Вечером за нами пришлют экипаж». Не дожидаясь очередного вопля несогласия от сына, Нерит Селенер быстрым шагом покинула холл поместья. А брат, выражаясь как заправский сапожник, Стрим Гла вкинулся вверх по лестнице. Понимая, что опасность миновала, я встала, придерживаясь за перила, и медленно спустилась в холл. Видимо, спина ушибла сильнее, чем показалось на первый взгляд. Каждый вдох отзывался острой простреливающей болью в позвоночнике. "Подумать только", бормотала я, открывая дверь и выходя на крыльцо. "С какими монстрами я прожила всю свою жизнь?" Но ну уж нет. Я сделаю всё возможное и всё невозможное для того, чтобы никогда сюда больше не вернуться. В голове не укладывалось произошедшее. Я никогда в жизни не видела своего брата в таком состоянии и представить не могла, что увижу. Когда первый шок спал, руки начали трястись. Только сейчас я понимала, чем могла окончиться эта ссора. До башни палаты магии добралась ближе к полудню и несколько раз успела себя отругать за обувь на каблуке. Ко всему прочему Мне приходилось создавать видимость того, что со мной всё в порядке, ведь люди могли что-то заподозрить и начать распространять ненужные слухи. Только оказавшись под высокими тёмными сводами башни, смогла расслабиться. Лысое, звероподобное существо, находящееся за стойкой, перевело на меня взгляд белёсых глаз. Чувствовался немой вопрос, исходящий от Хранителя. «В светлых путей мне необходимо попасть в Академию Двух Богов. Хочу воспользоваться одним из ваших порталов». Зверь рыкнул и указал длинным серым когтем на одну из множества лестниц, переплетающихся на первом этаже палаты маги. Собравшись силами, я медленно начала подниматься вверх. Спина уже не просто болела, а горела огнём. С каждым шагом я чувствовала себя всё хуже и хуже. Братья-близнецы, не позвольте мне из-за этого опоздатели завалить вступительные, прошептала я, закусывая губу до крови. Несмотря на то, что поднималась я совершенно по другой лестнице, чем в прошлый раз, Закончилась она ровно таким же коридором. Понимая, что дальше первой двери я не дойду, постучала. О, госпожа Селинер! На пороге через мгновение появилась та самая светловолосая женщина с тонкими острыми зубами. Вы к нам по какому вопросу? Светлых путей, проговорила она на выдохе. Мне бы в Академию двух богов попасть для прохождения вступительных экзаменов. Всегда рада помочь, улыбнулась она, заставляя меня вдрогнуть. Пройдёмте. На этот раз чародейка открыла не дверь напротив её кабинета, а соседнюю. Когда я наконец смогла дошагать до помещения, портал уже перетекал по воздуху чёрной воронкой. Вас встретит, наградила меня ещё одной устрашающей улыбкой женщина и кивком головы указала в сторону перехода. Решив, что сейчас уже не важно, как скажет стихия тьмы, на человеке с искрой воздуха шагнула вперёд. Древлева Раздался голос из-за спины, подсказывая правильный маршрут. Тошнило, голова потяжелела, веки закрывались. Шэррил. Кто-то подхватил меня под руки. Боже, задница, потерпи, сейчас всё будет. График. Услышала я свой удивлённый возглас, а потом закричала от боли, которая огненным потоком сжигала каждый миллиметр моего тела. "А молчи", раздражённо бросил парень. Открыть глаза удалось с третьей попытки. Перед лицом на ветру танцевали длинные зелёные стебли трав, а под животом и грудью чувстволась твёрдая прохладная земля. Почти всё. Откуда-то сверху раздался голос Драфика. Видел бы меня мастер Гранк, сразу бы зачёт по целительству поставил. Парень с силой надавил мне на спину и что-то прошептал. Волна жара прошла от лопаток до копчика и спала. Следующий вдох дался без боли в груди, без прострелов в позвоночник. Проводник помог мне встать и отряхнуть платье от налипших травинок и коми в земле. Как новенькое. Что это было? В тот момент я даже забыла о правилах приличия, не поздоровалась, а потом мысленно, отвесив себе подзатыльник, выдавила. Спасибо. Не за что. Мыкнул парень, как-то странно проводя ладонью мне над головой. Всё, теперь ничего не должно волновать. Лучше скажи мне, где тебя угораздило два ребра сломать? Что сделать? просепела я, вспоминая, какой путь я проделал от поместья до академии двух богов. Ну, хорошо. Скуксился драфак, не сломать, но трещины были, и весьма неплохие, скажу я тебе. А всё же хотелось услышать ответ на заданный вопрос. С братом повздорила, отводя взгляд в сторону холма, пролепетала в ответ. Это он тебя так. Ахнул третий курсист. Надо незамедлительно сообщить об этом в ложу. Не надо. Со своей семьёй разберусь как-нибудь сама. Перебила я целителя. Хотя в ложу, скорее всего, обращаться придётся для того, чтобы разорвать помолвку. «Что-то с каждым разом мне твои родственнички нравятся всё меньше и меньше». Поджав губы, поделился мыслями драфок. «И за кого тебя отдать хотят? Он хотя бы маг?» «Нет. И только это может мне помочь». Усмехнулась я, чувствую лёгкость при движении. «Спасибо тебе за помощь. Не знаю, что бы делала, если бы не ты». Парень зарделся, а я, кажется, нашла союзника или даже друга, в Академии Двух Богов. Не такой уж и плохой день. Сломанные ребра того определённо стояли. «Всё равно твоя семья мне не нравится», — хмыкнул парень, отстёгивая мешочек с песком от пояса. «Ведут себя хуже животных. Ты, кстати, узнала, что там за ситуация с искрами?» «Нет. Никто мне так и не ответил, какой стихией владел Бион Селинер». «И ты не помнишь свою искру, несмотря на то, что продали вы её в довольно сознательном возрасте? Неужели сила никогда до этого не проявлялась?» Удивился парень, а потом сам себя одёрнул. Хотя у всех по-разному. Я вон вообще узнал, что являюсь магом к 15 годам. Представь, какой шок был у родителей. А сердце магии? Шыр. Ты правда думаешь, что все по головному ходят проверяться на наличие искры? Никто из моей семьи никогда не был в палате магии. Их все и так устраивало. Но потом сестрёнка упала с дерева, сломала руку. А пока я её нёс домой, рана практически зажила. Как ты меня назвал? Удивилась я, совершенно позабыв о белоснежном портале, зависшем перед нами в воздухе. Просто сократил имя, пожал плечами Драфок. Ты против? Да нет, просто необычно прозвучало. Давай. Шаг вправо и вперёд. Сказав это, проводник скрылся во ослепляющей белой воронке портала. Потянувшись и не почувствовав никакого дискомфорта в районе спины, улыбнулась и направилась вслед за третьекурсником. В этот раз мы оказались в длинном коридоре, украшенном пластинами из красного дерева. Помимо одной тёмной с позолотой двери и множества картин, тут ничего не было. Даже окна оказались заменены на огромные белоснежные пульсары, которые освещали коридор не хуже солнца. «За этой дверью тебя будут ждать», — загадочно проговорил Драфок и отошёл к стене, на которой висела огромная картина с изображением парящего в небе острова. «Ты точно туда меня привёл?» уточнила я, не спеша врываться в помещение за позолоченной дверью. Я ведь на экзамен сюда прибыла, вступительная. Всё правильно, бросил через плечо проводник. Тебе туда. А что там? То, что в голосе проскользнули нотки волнения, хотя я и пытался его скрыть. Не могу сказать, усмехнулся Драфак. Иди уже, а то перенесут твоё испытание на завтра. Стоп. Ты сказал испытание? Ты же говорил, что его отменили, теперь только экзамены. Запаниковала я, Всё сама увидишь. Сложив руки на груди, повторил парень, тем самым намекая на то, что разговор окончен и пора переходить от слов к действиям. Решив, что лучше увидеть, чем терзаться сомнениями, сделала глубокий вдох и, подхватив подол длинного платья, направилась в сторону двери. На мой стук никто не ответил. Ну раз там меня ждут, то не стоит испытывать терпение испытателей, подумала я, нажимая на ручку и открывая дверь. Абсолютно тёмная комната. ни намёка на столы, шкафы и людей, которые, по моему мнению, должны были принимать решения касаемо моей скромной персоны. Шагнула вперёд. Светлых путей тишина. Коридор за моей спиной был единственным освещённым клочком пространства. Но казалось, что свет от пульсаров не пересекает порог помещения за позолоченной дверью. А когда захлопнулась эта самая дверь, отрезая путь к отступлению, Я почувствовала первый липкий прикосновение страха. Имя прогремел голос где-то над головой, а я от неожиданности присела. Шерил Селенер. Количество искр. Незамедлительно прозвучал следующий вопрос. Одна. Голос почему-то дрожал. Стихия. Не задумываясь ни на мгновение уточнил неизвестный. Воздух. Обучались ли маги до этого? Нет. Мгновенная заминка. Попробуйте скинуть свои силы со стола все предметы. В комнате мигнул свет. Передо мной, в трёх шагах, возвышался длинный стол на шести ножках. А на нём что только не лежало: книги, листы пергамента, ваза с красными цветами, несколько белоснежных тарелок, глиняный кувшин, огромный серый булыжник. Вот последний предмет меня удивил больше всего. Стены и потолок всё так же терялись в густой вязкой тьме, а священным оставался только пол. «Хорошо, Шерилл, соберись», — подбодрила я себя, пытаясь вспомнить, что чувствовала сегодня утром, когда выламывала дверной замок. Выставив перед собой правую руку, двинула кистью, как будто собиралась отмахнуться от насекомого. «Ничего не произошло». «Хорошо, попробую сосредоточиться». Закусив губу, я выбрала самый лёгкий предмет — лист пергамента. И представила, как он взлетает вверх от внезапного порыва ветра и падает на залитый сменой пол, взмах кистью и опять ничего. Госпожа Селенер, может вам стоит прийти к нам на следующий год? Голос не выдавал никаких эмоций, и это злило. Нет. Вы уверены? Каждое слово било больней ступени по рёбрам. Да кто они такие, чтобы указывать мне что делать? Я не вернусь по месте. Волосы щекотали открытые плечи. Я вновь взмахнула правой рукой, выпуская все эмоции на свободу. Порыв ветра ударил по предметам. Листы пергамента разлетелись, ваза вздрогнула и, наклонившись, рухнула вниз со стола. Две из пяти тарелок со звоном приземлились на пол у столной тьмой, а книга распахнулась и затрепетала листами. Недвижимым остался только булыжник. По телу разлилось ледяное спокойствие, словно абсолютно все эмоции покинули меня. Где-то вверху послышалось недовольное похмыкивание. Одна искра, говорите. Одна, подтвердила я. Вторая была продена. Пройдена. Голос больше не выражал эмоций. Хорошо, госпожа Селенер. Следующее задание найти выход. Тьма рухнула вниз, по идее, стол предметов и меня, а потом вновь загорелся свет. А я не сдержала удивлённого вздоха. Комната преобразилась настолько сильно, что я даже не сразу поняла, где нахожусь. По обе стороны возвышались гладкие каменные стены. и тянулись вперёд, образуя коридор. В шагах до цяти стены меняли своё направление, сотворяя поворот налево. «Лабиринт?» «Именно. У вас не больше десяти минут для того, чтобы пройти это задание, госпожа Селинер». «Мне бы не дали это испытание, если бы не знали, что моя стихия — воздух». Я улыбнулась своим мыслям, осталось только понять, как воплотить задумку в жизнь. Прикрыв глаза, расставила руки в стороны, едва касаясь пальцами рук стен коридора. А потом постаралась возродить чувство ярости. Вспомнила сегодняшнее утро, свои эмоции, злость и ненависть. Сейчас они должны мне помочь. Не знаю, сколько я так простояла, но пока голос не дёргает меня, значит, не всё потеряно. Бгновение. И я чувствую, как надуманные эмоции испаряются, словно роса по утру. А лёгкий-мягкий ветер прикасается к оголённым плечам. Открыв глаза, подхватила подол платья и направилась туда, откуда сквозила. Я не могу. Потоки воздуха вели меня по лабиринту, но с каждым шагом я чувствовала, то как слабеют их силы. Я переставала их чувствовать. Моя искра прекращала подчиняться. Замерла на развилке, понимая, что больше ничего не чувствую, ни эмоций, ни сквозняка. "Госпожа Селенер, как ваши успехи?" осталась минута. Напомнил голос, который я уже ненавидела. Не ненависть. Я вцепилась в эту мысль, как в спасительную ниточку. Скажите что-нибудь ещё. Попросила я никому толком не обращаясь. Зачем? В этот раз голос уж точно удивился. Вы меня раздражаете. Не стало придумывать несуществующую причину, а так как моя сила открылась буквально несколько дней назад и развита как у трёхлетнего ребёнка, то только эмоции помогают мне управлять искрой. Откуда-то сверху раздался раскатистый смех. Хорошо, всё ещё подхихикая, согласился невидимый наблюдатель. Вы настолько откровенны, что я даже не обижусь, и не выставлю вас вон. Последние слова прозвучали со звенящими нотками обиды, а потом экзаменатор начал мне рассказывать историю мира, начиная ещё с момента сотворения его двумя братьями-близнецами, Арусаганом и Медина. А я, слышавшая её уже раз в двадцатый, медленно скапливала негативные эмоции, которые собирались в тугой комок где-то в районе груди. И после этого Арусаган зажёг солнце, выдол ветер и излечил брата. Отпуская эмоции на свободу, почувствовала движение воздуха, подхватив юбки, побежала вперёд. Камни тонули во тьме, которая заглушала стук каблуков. Откуда-то сверху монотонно бубнил голос, но я уже не вслушивалась в историю. А за следующим поворотом обнаружилась тёмная дверь с позолотой. Поздравляю, госпожа Селенар. Второе задание пройдено. Прервался на полуслове экзаменатор. Но времени вы потратили значительно больше, чем было запланировано. Кроме времени я потратила слишком много сил, но старалась этого не показывать. Голова болела, руки дрожали, а ноги подгибались. Давно я не чувствовала себя такой опустошённой. Осталось последнее третье задание присядься. Дверь перед моим носом исчезла во тьме, как и лабиринт, оставшийся за спиной. А вместо этого появился обычный деревянный стол. И небольшой овальный стол перед ним. Стоило послушаться, как передо мной на столешнице появился белоснежный лист бумаги и высокая чернильница тёмно-коричневого цвета с золотым узором. Через мгновение рядом оказалась длинное чёрное перо. У вас осталось совсем немного времени, госпожа Селенер. После всех воспроизведённых манипуляций вновь прогремел голос, отвечая на вопросы, которые сейчас появятся на вашем листе. Стоило невидимому наблюдателю замолчать, как на бумаге проявился первый вопрос, выведенный размашистым почерком. Вздохнув, я открыла чернильницу, макнула в нее острие пера и еще раз перечитав первый вопрос, принялась старательно выводить ответ. Как только была поставлена точка в последнем предложении, все написанное всосалось, растворяясь в белизне бумаги, а через миг появились новые слова. Я отвечала на вопросы по географии, политике, истории мира и истории королевства. Но ни один из моих ответов не касался магии, словно экзаменаторам знаний в этой области были совершенно не интересны. Когда уже рука болела от длительного письма, а память из последних сил подсовывала мне знания, полученные из рассказов и лекций тётушки, которая не доверила моё образование гувернанткам и занимался самостоятельно, бумага просто исчезла. 34 из 45 ответов даны верно, прозвучал голос. 6 раскрыто не полностью по тому, Засчитано лишь на половину. Итого 37 баллов из 45. Шэрил Селенер, поздравляю. Вы успешно сдали вступительные экзамены. Завтра ваша комната в общежитии будет готова.